Глава девятнадцатая Прошло полгода, и вот в своей мастерской на улице Бургместер в Брюсселе О'Гюст раздумывал, сравнивая скульптуры из глины и натурщика, и спрашивал себя, удалось ли ему в этой вещи выразить нечто свое личное. Он работал над этой фигурой все время после возвращения из Италии, И вот теперь она, наконец, почти закончена. Скульптура в человеческий рост, он назвал ее «Побежденной». Стройный, нежный юноша всей своей позой выражал страдания. Правой рукой он зажимал рану на голове, левой напряженно опирался на копье. «Можешь сесть», сказал он натурщику Нейту, молодому бельгийскому солдату. Юный Нейт перестал мерить шагами холодную мастерскую и сел, закутавшись в старое одеяло. После многих бесплодных недель Гюст наконец добился того, чтобы Нейт держался естественно, спокойно и непринужденно сидел или ходил по мастерской. Но, Господи, скольких это стоило усилий! Он увидел солдата в магазине, где тот подыскивал бронзовую статуэтку в подарок невесте. Огюста поразили его прекрасная осанка и его обаяния. Хорошо, что Нейт понятия не имел об искусственных позах профессиональных натурщиков. Какую бы позу ни принял Нейт, она всегда была непринужденной. Но Нейт, понятия не имевший об искусстве, наотрез отказался позировать обнаженным. Солдат счел это неприличным и унизительным для мужчины, и только обещанные десять франков в час заставили его согласиться. Нейт не представлял себе всей огромности работы, и по мере того, как росло количество часов, потраченных на позирование, сокращалась и его плата. Но теперь, хотя Нейт утомился, а скульптор задолжал за много месяцев, он был захвачен этим процессом создания своего двойника и мечтал увидеть конечный результат. Нейту не верилось, что у него такой чувственный, почти женственный вид. Если бы его товарищи-солдаты узнали, что он позирует, его засмеяли бы или решили, что он спятил. Нейт убеждал себя, что согласился только ради платы, но он и понятия не имел, что его тело может быть столь интересным и удивительным. Устал он страшно. Казалось, это воскресенье никогда не кончится. Уже стемнело. Он опаздывал на свидание к невесте, а скульптор все работал, словно подчиняясь какой-то высшей воле. Нейт спросил, «Вы хотите, чтобы я еще вам позировал метр?» «Возможно». «Она уже почти закончена?» «Почти. Вы закончите ее завтра или на следующей неделе?» Огюст пожал плечами. «Она будет закончена в свое время». Время теперь исчислялось лишь днями, когда он работал над побежденным. Он не предпринимал больше поездок для посещения музея или собора. Ничто не должно его отвлекать, даже Роза. И вот теперь побежденный почти готов. «Кто там?» — спросил Нейт, услыхав шаги в коридоре. «Это моя экономка. А теперь глубоко вдохните, чтобы расширилась грудь». Огюст определил по звуку шагов, что это роза. Он представил себе, как она со злобой и ненавистью глядит на дверь мастерской. Начав лепить Нейта, он запретил ей входить сюда. Она никак не могла примириться с тем, что Огюст держит побежденного в секрете от нее. Она чувствовала себя чужой в собственном доме и говорила ему об этом, но он не обращал внимания. Нейт вдруг сказал снова углубившемуся в работу скульптору, «Вы знаете, свободного времени у меня теперь в обрез, скоро начнутся полевые маневры, неужели придется еще позировать? Не знаю. Помолчите и не двигайте руками». Из-за холода и усталости Нейт машинально сжал руки в кулаки, и мускулы выступили напряженными, застывшими шарами. Огюст лепил быстро и уверенно. Вот поза, которая ему нужна. Глина под его пальцами казалась ему живой плотью. Он сделал впадину у ключицы в соединении плеча и шеи, там, где тело, даже самое сильное и мужественное, наиболее нежно. Глаза Нейта расширились от изумления. — Да, — сказал Огюст, — я доволен этой статуей, только бы ее закончить. «По-моему, она закончена. Совсем живая, никогда не видел такой статуи. Живая — это верно, да только она должна обладать еще и индивидуальностью. Да уж куда же больше, мне стыдно будет выйти на улицу, когда вы его выставите. Меня все узнают. Вот и отлично. Надеюсь, мне не придется жалеть о том, что я согласился позировать. Нет». «Не придется. Знаете, как в армии смотрят на такие вещи? Никто не будет знать, кроме вашего начальника, а он дал разрешение. Неофициальное. А вы действительно собираетесь его выставлять? Я выставлю его под названием «Побежденный». Такого солдата можно найти в любой армии. А теперь встаньте, не напрягайтесь, двигайтесь, если это поможет». Вот этот молодой человек, Нейт, не был бы столь живым и одухотворенным, не будь вы, Нейт, сами таким. — Благодарю вас, Мэтр, — ответил Нейт, расхаживая по мастерской, чтобы согреться. Огюс ощущал легкость и уверенность в пальцах. Эта скульптура не будет обладать героической, подавляющей мощью Давида но она станет, он в этом уверен, олицетворением человека, человеческого опыта и олицетворением каждого человека, несломленного сломленного горечью поражения в войне, когда все надежды потеряны. Пример достойный подражания для Франции 1871 года, которому она не последовала. Нейт спросил, «А что будет, когда я кончу позировать? Потом мы отольем его в бронзе». «А не в мраморе?» Нейт был разочарован. «Нет. У юста было твердое мнение на этот счет. В мраморе он будет выглядеть слишком идеализированным, обыкновенным красавцем-нарциссом. Бронза как раз то, что нужно. Мрамор все-таки красивей. Неправда». Это ошибочное мнение. Можете одеваться, Нейт. Благодарю вас. Хорошо? Нейт бросил последний взгляд на побежденного. Он совсем голый, Мэтр. Вот увидите, будет скандал. Я чувствую. Вы просто замерзли, и неудивительно. Когда я сниму другую мастерскую, я позабочусь, чтобы она лучше отапливалась. У Нейта такая свежая кожа, она хорошо отражает свет. Надо будет использовать его и в дальнейшем. Если возникнет скандал, я надеюсь, он меня не коснется. Да посмотрите, сколько везде таких скульптур! Микеланджело без конца лепил ногое мужское тело даже для церкви, но он их идеализировал. Вы сами так говорили. «Месье Нейт, что касается меня, то я могу лепить только так». Скульптор не должен скрывать ничего. Обеспокоенный сомнениями натурщика, Огюст попросил Ван Расбурга взглянуть на законченную фигуру, и, чтобы утешить розу, пригласил и ее. Он не посчитается с мнением Ван Расбурга, если партнеру не понравится побежденный, но Ван Расбург способен дать и полезный совет а если скульптура ему понравится, поможет устроить ее в брюссельский салон. По мнению Ван Расбурга, Огюст вел себя эгоистично, не считаясь ни с чем, когда ему надо было работать над этой скульптурой, и к тому же скрывал ее от всех. А теперь ждет благосклонного внимания. Но партнер не мог отказаться. Огюст был так захвачен, возможно, он действительно... Создал нечто достойное внимания. Роза тоже хотела отвергнуть приглашение Агюста. Оно было настолько нелюбезно, что скорее походило на приказание. Она была обижена запретом входить в мастерскую. Стоит ли вообще заходить в мастерскую, раз он этого не хочет? Видимо, он создал нечто совсем богохульное. Ее любопытство росло. Что он мог там от нее прятать? Ван Разбург и Роза пришли вместе, и пораженные застыли на пороге. Ван Разбург был изумлен, а Роза шокирована. Она воскликнула: совсем как в жизни. В анатомии нет ничего зазорного, с раздражением сказал Угюст. Это ты над этим работал полтора года? Спросила Роза. Какая разница, сколько? — проворчал Огюст, — было ошибкой приглашать ее. Но и на лице Жозефа появилось какое-то странное выражение. Огюст обернулся к нему, требуя правды. — Возможно, мадам Роза права, — Огюст, — сказал Ван Расбург, — чересчур уж реалистично. Это может оскорбить публику. — Но не более реалистично, чем Давид, — настаивал Огюст чем-то даже более. Огюст не соглашался, но Ван Разбург продолжал развивать свою мысль. Давид столь огромен, что не воспринимается как живой человек. Для нас он герой, Бог, а побежденный совсем живой человек. Вы выполнили его в человеческий рост, да еще снабдили человеческим лицом. Это, мягко говоря, необычно». Вы хотите сказать, что было бы лучше придать ему отвлеченные героические черты? — Пожалуй. — Послушайте, да вы еще сделали его прямо женоподобным. Посмотрите на этот живот, на эти бедра. Роза смутилась, но он продолжал. — Со спины его можно принять за девушку. — Но он такой и есть, — упорствовал Огюст. — Не сомневаюсь, — ответил Ван Разбург, — это прекрасная фигура. — Прекрасная? Огюст нахмурился. — Прекрасная не в смысле красоты. Исполнение столь пластично, что к ней хочется прикоснуться. Он может быть и побежденный, но он также и победитель. — Думаете, брюссельский салон одобрит его? — Можно попытаться. У меня есть влиятельные друзья. Иван Разбург погрустнел. Огюст спросил, «В чем дело, Жозеф?» «Я сам себе рою яму. Если эта скульптура будет пользоваться успехом, вы не схотите уделять нашему общему делу и половины своего времени. Станете настоящим скульптором. Никому он не понравится», — сказал Огюст безнадежным тоном. Они станут сравнивать побежденного с Рюдом примечания. Рюд Франсуа. Годы жизни 1784-1855. Самый крупный французский скульптор первой половины XIX века. Представитель романтизма. Роден высоко ценил его работы, особенно барельеф, известный под названием Марсельеза украшающий триумфальную арку на площади звезды в Париже, и памятник маршалу Нею. Позже, в своих беседах об искусстве, записанных П. Гзелем, он дал интересные анализы этих произведений Рюда. Конец примечания «Или Скарпо, и не в мою пользу, и скажут, что я недостаточно академичен». «Тогда зачем ты за это брался?» — спросила Роза. Огюст резко ответил. «К чему эти глупые вопросы?» Ван Разбург еще раз посмотрел на побежденного. Стройная фигура в чувственно-нежной позе, руки, заломленные в страдальческом протесте, ноги гладкие, изящные, как у лучших образцов греческой красоты, как бы там Огюст ни называл его. Несмотря на всю реалистичность статуи, она была высшим воплощением физической красоты. «Это возрожденная Греция», — подумал Ван Расбург. Огюст старался как можно дальше уйти от Микеланджело. Он твердо решил не прославлять, не создавать героя, Геркулеса или даже Прометея, а вместо этого создал современного Аполлона» и весьма привлекательного. Примечание. Автор ошибается. При всей своей жизненности и индивидуальной характерности эта статуя Родена как раз свидетельствует о его близости к Микеланджело. Связь ее с луврским умирающим рабом несомненно. Конец примечания. Прошло несколько минут, а Ван Разбург все молчал, и Огюст нетерпеливо спросил. — Ну, что вы думаете, Жозеф? — Это несколько напоминает греков, — сказал Ван Расбург. — Нет, — твердо сказал Огюст, — я не делал себе никаких установок. Я всецело руководствовался непринужденными, естественными движениями натурщика. — Что ж, может быть, — ответил Ван Расбург, — будь это Венера, все было бы в порядке. Решили бы, что это фигура в классическом стиле. Но как быть с мужской фигурой? И все же надо попытаться его выставить. — Я тоже так думаю, — заметила Роза. — Вам что-нибудь еще не нравится? — спросил Огюст Ван Расбурга. — Копье, которое он сжимает в руке. Оно служит ему опорой. Оно лишнее, только ослабляет его. Я не хочу, чтобы он был сверхбожеством, героем Микеланджело. Да ведь разве что слепой может так подумать. Сверхбожества не способны страдать, по крайней мере, как этот вот человек. Но я бы все же убрал копье. Слова Жозефа произвели впечатление на Огюста. Но копье занимало слишком много места в его первоначальных планах, и так сразу расстаться с ним было трудно. Он сказал с сурово непроницаемым видом Я подумаю. Значит, вы этого не сделаете, заключил Ван Разбург. Нехорошо, Гюст, пристыдила Роза. Ты спрашиваешь у масье Жозефа мнения, а потом не считаешься с ним. Я сделал свое дело, одобрил. Этого только и хотел Огюст. И еще, чтобы я рекомендовал его салону, — с улыбкой заметил Ван Разбург. Мне хотелось услышать от вас правду, — пробормотал Огюст. — Разумеется, правду, — отозвался Ван Расбург, — правду, которая вам по душе. Но я рад, что вы так хорошо поработали над скульптурой. Мы почувствовали... Всю ее жизненность. Я надеюсь, салон согласится с этим. Нет, не согласится, сказал Ван Расбург с несвойственной ему твердостью. Вы пользуетесь совершенно новыми скульптурными приемами. Они сочтут вас еретиком. Вот увидите. Вы собираетесь отливать его в бронзе? Да, как только, как только я дам вам денег. Огюст молчал. Что еще ему сказать? Через несколько дней побежденного отослали к самому лучшему литейному мастеру в Брюсселе. Деньги Ван Расбург дал. И когда побежденный вернулся, отлитый в совершенстве, Огюст ощупал всю фигуру с головы до ног. Ни единой ошибки. Он мог поставить свою подпись. Фигура ничуть не приукрашена. Отливка делала побежденного еще более живым, подлинным, неповторимым. Огюст сомневался насчет копья, но все же не убрал его, считая эту деталь решающей. На станке для модели Огюст нашел записку от Ван Расбурга, где тот сообщал, что по его рекомендации побежденный принят брюссельским салоном и что Огюст должен представить список известных скульпторов и художников, у которых он учился и с которыми работал. «Как начинающий мальчишка», — с горечью подумал Огюст. Но Ван Разбург подчеркнул слова, у которых учился и с которыми работал, и Огюст принялся составлять список. У него было неприятное чувство, что список важнее самой работы. После долгих раздумий он написал «Лекок де Буабодран, Луи Бари, Альбер Эрнест Карье Белез и Жозеф Ван Расбург. Может быть, Корье Белез будет польщен и простит его, а имя Бари произведет особое впечатление». Бори умер в прошлом году и теперь считался знаменитостью. Затем, чтобы избавиться от чувства ученической приниженности, О'Гюст вырезал у основания статуи свою подпись «Роден», но позади, так, чтобы ее не было видно. Ничто не должно отвлекать внимание от фигуры. Пусть жюри салона увидит, сколько жизненности в побежденном. Оюз пришел на открытие выставки в артистическом кружке вместе с Ван Расбургом и Розой. Его охватывал то жар, то холод, то восторг, то страх при мысли о том, что его работа выставлена на всеобщее обозрение, но он старался казаться равнодушным и шел неторопливо. Увидев статую, он невольно убыстрил шаги. Но нет, это не его побежденный». Вокруг было такое изобилие скульптур, куда больше, чем он предполагал. Для Огюста это было неожиданностью, и его охватило чувство потерянности. Куда не взглянешь, повсюду бесконечные скульптуры и бесконечные залы, а побежденного не видать. После долгих поисков они обнаружили побежденного в одном из дальних залов. Огюст содрогнулся. Они поместили фигуру в самом неудачном месте, в темном углу, так что на нее можно было смотреть только анфас. Статуя привлекала скандальное внимание. Смеющаяся, издевающаяся толпа собралась перед ней. Кто-то повесил на руку побежденному листок с насмешливой надписью «Отлит точно по слепку натурщика». Огюс почувствовал себя заклейменным навеки, он погиб. Все кончено. Многие скульптуры делались по слепку, но обвинение в этом считалось оскорблением. — Ну, успокойтесь, — говорил Ван Расбург и тянул разъяренного Угюста прочь от насмешливой толпы. — Все из зависти. — Это правда, правда, — услышали они восклицание из толпы. — Совсем как в жизни, значит, слепок трупа без сомнения. Огюст в отчаянии схватился за голову, и вдруг Роза, движимая внезапным порывом, пробралась сквозь толпу, сорвала оскорбительную надпись и разорвала на мелкие куски. Воцарилась полная тишина. Толпа была напугана таким проявлением неистовства. Сама Роза желала одного, чтобы этим ограничились. Все неприятности для Огюста. Она повернулась и гордой походкой направилась к нему. Он взял ее под руку, и они удалились вместе с Ван Расбургом, который приговаривал. «Вот увидите, будут и благоприятные отзывы». Когда все брюссельские газеты принялись поносить побежденного, Огюст решил, что больше оставаться в Бельгии нельзя. Он написал опровержение, что все намеки на то, что он пользовался слепком, лишены основания, но шум принял невиданные размеры. Чем больше протестовал, тем больше его обвиняли. Следующая неделя после посещения выставки была самой страшной в его жизни. Каждый раз, бывая в салоне, он видел, как публика издевается и потешается над его работой. Лишь изредка звучали слова одобрения. «Ничего особенного! Не ни он первый, не он последний!» — убеждал он себя. И тем не менее не находил покоя. Он чувствовал себя опустошенным. Если он не будет отомщен, то никогда не сможет лепить. Глубоко оскорбленный Огюст стоял перед бронзовой отливкой побежденного у себя в мастерской. Выставка уже закрылась и терзался вопросом, в чем он допустил ошибку. Все было гармонично в этой скульптуре. Она вызвала скандал. В гневе он схватил было железный пруд, но остановился. Острая боль пронзила его при мысли, что побежденный погибнет. Это будет убийством. Огюст шагал взад-вперед по мастерской Бешенство и ненависть душили его. Его побежденного забросали грязью. Эту грязь не отмоешь. Он обессилел, дошел до точки, почти до сумасшествия. Он рассматривал скульптуру, не замечая розы Иван Разбурга в дверях. Бросив на побежденного последний прощальный взгляд, Оюст поднял железный пруд. «Ван Разбург кинулся к нему. Вы ведь не их убиваете!» — воскликнул он. — О себя? — Я вам говорила, мсье Жозеф. — Я говорила вам, что надо торопиться! — воскликнула Роза. — Отдайте мне пруд, Огюст! — попросил ван Разбург, Я не могу выйти на улицу. — Все надо мной смеются, — сказал Огюст. — Значит, сейчас самое время нанести ответный удар. Тем более, что некоторым побежденный понравился. — Некоторым! презрительно повторил О'Гюст и замахнулся прутом на всех своих многочисленных врагов. Почему же меня никто не защитил? Не написал в газеты, которые клеветали меня. Все прячутся, даже Нейт. Он на маневрах. Нарочно, я знаю. Господи, ну почему они такие завистливые? Может, потому что я француз? А ведь я все деньги потратил на бронзу. Ван Разбург, Сделал вид, что не понял намека и сказал, — Я бы назвал ее бронзовый век. — Век? Бронзовый? Недоумевающе переспросил Огюст. — Это фигура из бронзового века. Огюст посмотрел на побежденного и сердито сказал, — Это ничего не изменит. — А может, и изменит. И для чего ему копье? Ведь оно не придает силы. Огюст заколебался. Без копья он обретет новую силу. Он будет в центре внимания, это олицетворение бронзового века и всего, что с ним связано. «Бронзовый век», — раздумывая, повторил Огюст. Он отложил в сторону пруд, который больше всего беспокоил Ван Расбурга, и представил себе фигуру без опоры, как гимн человеческой плоти. Одновременно она станет более поэтичной». Впервые за долгое время Огюст улыбнулся и молча убрал копье. — А он красивый! — прошептала Роза. — Ну как? Вам стало лучше? — удовлетворенно сказал Ван Разбург. — Мне бы выставиться в Париже. — Знаете, Жозеф, вы правы. Бельгийцы мне завидуют, потому что я француз. Если бы парижский салон его принял, — продолжал Огюст, Я был бы отомщен. «Вам потребуются огромные связи», — сказал ван Расбург. Оюст преобразился. Сама мысль о возвращении в Париж была бальзамом. «Значит, конец нашему партнерству», — сказал ван Разбург. «Мне очень жаль, Жозеф, но что поделать? Я и так слишком долго отсутствовал. А если они отвергнут статую, это возможно». Вполне возможно, мой друг. Они и раньше отвергали все, что я представлял. Но нужно же когда-нибудь решиться. Если я не решусь, никогда себе этого не прощу. «А всего пять минут назад вы хотели уничтожить статую», — сказал Ван Разбург, изумляясь человеческому непостоянству. «Я назову ее «Бронзовый век». Это более доступно пониманию». «Я не против того, чтобы расторгнуть наше партнерство», — сказал Ван Расбург. «Только в настоящий момент, Огюст, я не смогу выплатить вам все наличными». Огюст промолчал. Он решил, что Ван Разбург пользуется этим предлогом, чтобы помешать расторжению их соглашения. Наступила мучительная пауза. И тогда Роза спросила, «Значит, дорогой?» Мы вернемся в Париж навсегда. — Да, только нет денег. — Ты потратил все, что скопил на натурщика? — спросила она. — Послушай. Прервал он, покраснев от раздражения. — Тебя это не касается. — Извините. Ван Разбург направился к двери. В дверях он сказал. — А скульптура отличная. Помните об этом, Огюст. Когда шаги ван Расбурга затихли, Роза сказала Огюсту, — А будь у нас тысяча франков, перестань болтать. Откуда у меня столько денег? Но этого достаточно. Мне хватило бы и пятисот. Ты меня возьмешь? Да. Но чего болтать попусту? Роза медленно подошла к шкафу, достала старую сумку, на миг — как величайшую драгоценность, прижала ее к груди и бережно подала Агюсту. Он едва поверил своим глазам, увидев, сколько оттуда посыпалось денег, грязные металлические франки, истрепанные, связанные в пачку банкноты, монеты в десять су, монеты в сорок су. Многие до того истертые, что не понять, какого недостоинства, почерневшие от времени Луидоры, их собрала ее любовь, подумал Огюст, почувствовав внезапный укор совести. Но тут же рассердился, как она посмела утаить это от него. Откуда они у тебя? Я шила в твое отсутствие и откладывала. Я больше года никуда не уезжал. Дорогой, но когда ты лепишь, то все равно, что в отъезде. Тут верно около тысячи франков. Это прозвучало как вопрос, на который она ждала ответа. Целая тысяча? Он не верил. Думаю, девятьсот пятьдесят. Я откладывала с тех самых пор, как приехала в Брюссель, почти шесть лет. Ему стало стыдно. Но не мог же он просить у нее прощения за свою грубость. Он скульптор, не муж. Милая Роза, видно мне никогда тебя не понять. Теперь ты счастлив, дорогой? — Почти, — ответил он. — Теперь я могу выставляться в Париже. Мы вернемся туда. И как можно скорее. Он задумался и вдруг отдал ей деньги. «Не могу их взять. Спасибо тебе, но не могу. Ты отрывала от себя. А что я дал тебе взамен?» Роза хмыкнула и заметила с крестьянской проницательностью. «Тебе очень идет, Огюст, когда ты такой серьезный. Я всегда серьезный, когда меня что-то волнует». Они грустно улыбнулись друг другу. Роза отдала сумку с деньгами ему в руки. Его замечательные, сильные, прекрасные руки, — думала она. Он притянул ее к себе. Она чувствовала, как пальцы впились ей в ладони, огрубевшие от домашней работы и ухода за мастерской. Какая радость быть ему полезной! Огюст поцеловал ее, и она подумала, — Господи, как я его люблю! Другой такой, как ты, нет, милая Роза, — сказал О Гюст. пожалуйста, всегда оставайся такой. Ее щедрость глубоко тронула его. Правда, она не явилась неожиданностью. Он вдруг нахмурился. Почему она так плохо одета? чего ты всегда носишь только черное и серое? Ты ведь знаешь, что я люблю яркие цвета. Роза опустила глаза и покраснела. «Разве у тебя нет самолюбия?» Щедрым жестом он подал ей пятьдесят франков из ее же собственных денег. Затем вдруг прибавил еще пятьдесят и сказал, «Купи себе новое платье, два платья». «А зонтик? Мне всегда так хотелось зонтик, о Гюст!» «Хочешь, чтобы я подарил?» Он снисходительно улыбнулся и сказал... Ладно, раз уж тебе так хочется, но только смотри, такой, чтобы подходил к платьям, и чтоб яркий, такой, как тебе нравится, дорогой, и подумать только, что бы ты могла сделать на эти деньги, задумчиво добавил он.